Глава 7 Всю дорогу до деревеньки я чувствую себя встряхнутым снежным шаром. Уилл до сих пор здесь. Он стал городским шерифом, как его отец. И что теперь? Как ответить на любой из неизбежных вопросов о моей жизни и причине возвращения домой? Как не прислушиваться к новостям об этом расследовании? как избежать разговоров о прошлом. В конце концов, мы не просто пара старых друзей. В те годы, с тех пор, как мне было 10, а у и л л у 14, мы были частью истории друг друга. Его отец, Элис Флад, являлся ближайшим другом Хэпа, и п о т о м у мы часто болтались вместе. Но даже если не т в городках вроде Мендосин, дети бегали с тайками, строя крепости из плавника на португальском пляже, бродя по лесу за Джексон-стрит или играя в прятки с фонариком на у т ё с а х в безлунную ночь. А в нашей маленькой банде были еще двое — Калиб и Дженни ф о р т близнецы, жившие с отцом с тех пор, как их мать много лет назад сбежала с каким-то мужчиной, не желая иметь ничего общего со своей семьей. Меня всегда тянуло к детям с историей. похожей на мою, будто мы были неким клубом с тайным, непроизносимым паролем. Они были старше мне на два года, но почему-то с Дженни эта разница ощущалась больше, чем с к а л и б о м Он был умен, как мне нравилось. Голова набита разными фактами и историями о городе, и потому естественным образом подходил на роль друга. Я тоже всегда любила знать разные вещи. Не только и с т о р и я а вообще все, что происходит. Всякие частности о местах и людях, старые рассказы и новые загадки, всевозможные тайны. А еще Калиб находил лучшие места для пряток. В одну из ночей я последовала за ним, когда Дженни начала считать, и все разбежались. Большинство ребят прятались поодиночке, но Калиб не возражал, чтобы я держалась рядом. Я следила за ним всю дорогу до края утеса, а потом он будто прошел сквозь невидимую дверь. Подойдя туда, я увидела, что к а л и потыскал маленькое и безупречное воронье гнездо на кипарисе. Раздвоенная ветвь выдерживала его вес, а все дерево каким-то волшебным образом укрывалось в склоне утеса. Гениальное место. Запретный плод. Технически мы были за краем утеса, однако в безопасности. В некотором роде. Ветви под нами были как раз нужной толщины и формы для двух тощих ребятишек. Густые ветки вокруг хорошо укрывали нас, настолько эффективно, что когда Дженни подбежала и посмотрела прямо на дерево, ее лицо казалось лимонно-желтым в свете маленького фонарика, то ничего не заметила и продолжила поиски. Все это еще было для меня новым и чужим — ночные игры — и хохочущие группки соседских детей — детство. Мы с к а л и б о м ухмыльнулись друг другу, довольные собой, поскольку уже выиграли игру. Все игры, в которые могли сыграть. Казалось, ночь растягивается во все стороны, созданная для детей вроде нас, невидимых, бессмертных. Пока издалека доносились крики Дженни, надеявшийся вспугнуть кого-нибудь из ребят. Мы долго следили за лучом ее фонаря, который подпрыгивал и прятался в черной траве, пока, наконец, не стал размером с кнопку. В то время Уилл был влюблен в Дженни, и не он один. Она была самой симпатичной и славной девушкой во всем городке. У нее были ровные белые зубы, как в рекламе зубной пасты. Медные веснушки н а п е р е н о с и ц е и длинные каштановые волосы, которые мотались из стороны в сторону, когда она шла. А е щ е у н е е был красивый голос, высокий и проникающий в самое сердце, как у Джонни Митчел. Джонни Митчел настоящая Роберта Джон Андерсон, родилась в 1943. Популярнейшая канадская певица. и автор песен. Она играла на гитаре вечерами у костра, з а р ы в ноги во влажный песок, пока другие ребята передавали по кругу стащенное пиво, слушая в полуха. у Но я не могла от нее оторваться. В один из вечеров Дженни спела собственную песню, названную «Прощай, Калифорния», о девушке, которая чувствует себя настолько потерянной и непрекаянной, что уходит в море и больше не возвращается. «Не ищите меня. Я никто», — г о в о р и л а с ь в песне. На пляже в оранжевом свете костра Дженни вызывала у меня чувство редкостной близости. Будто я и вправду смотрю, как она сидит в своей комнате, тело обвивает гитару, а в каждом слове звучит одиночество. В настоящей жизни Дженни никогда не наводила на такие мысли. Но я понимала, что это ничего не значит. Печаль может прятаться за любым фасадом. Поскольку Дженни была на два года старше и не пыталась сблизиться со мной, я мало что знала о ее жизни дома. Но даже будь мы лучшими подругами, она могла не сказать мне. Есть тысячи разных способов хранить молчание, я знала это. Однако песня говорила, по крайней мере, со мной. От нее бежали мурашки по коже. На нее отзывалась душа. «Прощай, Калифорния! Прощай, печаль! Пусть волны расскажут! Прости, мне не жаль!» Мне было пятнадцать, когда Дженни Форд пропала. В августе 1973 года. Ей было почти восемнадцать. Она только что окончила старшую школу Мендесина и осенью должна была отправиться в университет Санта-Барбары, чтобы изучать сестринское дело. А пока работала в 45 минутах от городка на виноградниках Хаш в Бунвилле. Копила деньги на машину и ездила на попутках. В один из вечеров она ушла с работы, как обычно, но так и не добралась до дома. Весь город, особенно к а л и б Был перепуган. Надолго. На людей было тяжело смотреть. Шептали, что она могла сбежать. Подростки часто сбегали, по самым разным причинам. Но Калеб настаивал, что она не могла сбежать, по крайней мере, не предупредив его или не взяв его с собой. Пока мы ждали новостей, я чувствовала, как во мне пробуждается старый, дремлющий страх. Годы, прожитые в м а н д а с и н а с Хэпом и Иден, укрепили меня.